с диаметрами, соответственно, 140 километров. В свете подобных масштабов стоит ли отвергать предположение, что Веслянская и Куршская косы могли быть порождены вторжением метеорита? Длина первой — 60 километров, второй — 98 километров. В них сконцентрированы колоссальные массы песка — 2 миллиарда кубических метров в Куршской. Десять лет назад был издан фундаментальный труд Зинковича «Основы учения о развитии морских берегов». Приведем оттуда лишь одну цитату. Очевидно, что огромные массы песков современных дюн были выброшены со дна не при современном уровне, а постепенно подступали к берегу перед линией прибоя. Ученые отмечают, что имеются неопровержимые доказательства того, что примерно 4,5-5 тысяч лет назад мысоколка не существовала. Столетия спорили о происхождении кратеров саар 45 лет их изучают как метеоритные, а сколько еще загадок далекого прошлого связано с ними и с их ближайшим соседом, Рижским заливом.